глава девятнадцать утомлять себя он не любил недаром он избегал ходить по городу пешком а в походах и поездках редко ехал на коне и чаще в носилках с тяжелым оружием он вовсе не имел дела, зато стрельбу из лука очень любил многие видели не раз как в своем альбанском поместье он поражал из лука по сотне зверей разной породы причем некоторым нарочно метил в голову так чтобы две стрелы вонзившись торчали как рога. Примечание. Лук не входил в вооружение римского воина и считался скорее средством развлечения. А иногда он приказывал мальчику стать поодаль и подставить вместо цели правую ладонь, раздвинув пальцы, и стрелы его летели так метко, что пролетали между пальцами, не задев.